Глава седьмая. Адриан. Утро в доме командора Кэррон сегодня выдалось непривычно тихим. Стражи, наконец, закончили осмотр и покинули поместье. И теперь слуги бродили по дому безмолвными тенями, наводя порядок после нападения. Самого хозяина дома не было видно. И лишь дети, Тейрон и Келлания, как ни в чём не бывало, бегали по дому, играя в прятки. После беседы с Сейрэями Адриан решил лично осмотреть поместье. И сейчас он остановился посреди просторного холла, наблюдая за детьми. Они маневрировали между колоннами, прячась от двух нянь, которые, по всей видимости, никак не могли их поймать. Израненное сердце командора вновь отозвалось острой болью. Его собственные дети уже могли бы быть даже старше. «Командор Раген, доброго утра!» Невысокая испуганная служанка наконец заметила гостя и склонилась перед ним, приветствуя. «Я доложу командору Кэррону о вашем прибытии». «Не стоит, Нила». Голос командора Кэррона раздался со второго этажа, а следом и он сам появился на лестнице. «Займись детьми. Отправь их завтракать, наконец. И глаз с них не спускать. Ты Килли, что за поведение? Быстро в столовую». «Да, папа. Доброе утро, папа». Пискнула девочка и, подхватив брата за руку, уверенно потянул его в сторону одной из дверей под причитание нянь и служанки. Командор Кэррон спустился вниз. Его лицо осунулось, и под глазами залегли тени, пиджак из мят, рыжеватые волосы растрёпаны. Чувствовалось, что эту ночь он провёл без сна. Впрочем, эта ночь для Адриана выдалась неспокойной. Воспоминания, пробуждённые созданной связью, вновь терзали душу и заставляли возвращаться в прошлое. Но дух отозвался. А значит, Адриан всё сделал правильно. Главное теперь, чтобы эта девчонка ничего не вытворила. Впрочем, она сейчас под надзором. «Адриан, мой дорогой друг!» Губы Эдана растянулись в улыбке. «Рад тебя видеть. Я очень ценю твою поддержку. Тей и Килли сегодня сами не свои. Они не знают о том, что произошло на самом деле. Во время нападения они спали и теперь не понимают серьёзности. И к лучшему, Эван. Ни к чему их пугать, им больше ничто не угрожает». Адриан бросил ещё один взгляд в сторону столовой, откуда доносились детские голоса, и сменил тему. «Как Катариона. Я слышала, что ей стало лучше. Пришла в себя славы Лорангу». Эван вскинул ладони вверх, как при молитве. На его лице читалось облегчение. «Только что сообщили целители. Я собираюсь к ней. Если хочешь, можешь составить мне компанию. Я знаю, ты хотел бы с ней поговорить». «Нет, Эван, не буду нарушать покой твоей супруги. Ей ни к чему сейчас возвращаться к этим воспоминаниям. Как только она восстановит свои силы, буду рад с ней пообщаться. Я отправляюсь в департамент. Собрание в полдень». «Да-да, конечно. Позволь, я провожу тебя». Эван застегнул верхнюю пуговицу рубашки, распахнул входную дверь, и стоило только покинуть дом, заговорил уже тише. «Что ты думаешь насчёт всего этого?» «Всё, как и раньше», — андриан проговорил, поджав губы. «Странная сила». Эван кивнул и поморщился. «Ни на что не похоже. Я ощущаю её даже сейчас». Тёплый порыв ветра донёс лёгкий аромат первых цветов из сада. Но от драконьего нюха ничто не могло укрыться. И Эван, и Адриан чувствовали запах тлена и пепла, как и в тот самый день, когда погибла Марин. Ничего нового в деле о нападении на поместье Кэррон не было, за исключением одной детали — Катрионе удалось выжить. «Ты первым вошёл в дом, что-то увидел?» «Первым был Орен, он восстановил артефакты защиты». Я появился после него и сразу бросился в спальню. Если бы мы явились на пару минут позже... Командор Кэрон замолчал, устремив взгляд куда-то вдаль. То стало бы одной из них. Эджин, Ливерин, другие высокородные драконицы. И твоя Марин. Этого не произошло, Эван. Адриан прервал друга. Катриона жива, дети тоже. Мы найдём тех, кто за этим стоит. Это маги, Адриан. Эван резко остановился. Его взгляд полыхнул гневом. «Мы пустили их на наши земли, дали работу. А что они?» «Они бьют в слабое место, знают, куда надавить. Им прекрасно известно, что без пар наш рот угасает». В его словах была истина. Ведь именно так расправлялись с драконами в далёкие тёмные времена. Маги не щадили женщин и девочек, вырезая драконьи рот на корню. В те времена была убита последняя первородная драконица и повелитель Илларанг. Именно тогда было принято важное решение о создании Высшего Совета. Власть перешла в руки семи наследников, семи командоров. И именно они вернули власть над землями Геллании. Так что же сейчас? Маги наносят удары в слабое место ради того, чтобы свергнуть драконов и захватить власть на материке? Возможно. Вот только последнее слово «Марин» никак не шло из головы Адриана. Глядя в небо невидящим взором, она шептала «Драконы». И Адриану нужно было именно это воспоминание. Нужно было узнать, что она имела в виду. «Нам нужны доказательства». Командор Райген подошёл к обрыву и всматривался вниз, туда, где под парящим островом распростёрлись земли его Геллании. «Я не буду прятаться за спинами Сейреев, Адриан. Ты меня знаешь. Доказательства будут. Мы отомстим. И дети гелании мои дети, будут жить в мире и спокойствии.